Глава четвёртая. Я смотрю на его удаляющуюся спину, потом ещё некоторое время невидящим взглядом уставившись просто в одну точку. Приятная на ощупь теснённая визитка в моих пальцах кажется невероятно тяжёлой. Адова компашка уезжает, тогда как мы с Люсей остаёмся в ресторане с бывшими одноклассниками ещё на час или полтора. Информации куча, эмоций масса. «У тебя есть дети?» — спрашивает меня Алиса Севастьянова. Видно, что она интересуется только потому, что её распирает от гордости за своих двух ребятишек. Хочет поделиться. Я отвечаю не сразу. Смотрю на неё, прикидывая, стоит ли вообще что-то говорить. В конце концов, правда, мало кого заботит. Люди слышат только то, что хотят услышать. Им нужны истории, которые можно аккуратно разложить по полочкам, Втиснуть в чёткие категории «я ж мать», «эгоистка», «бедняжка». Но мир сложнее. Я сложнее. Нет. Стараюсь улыбнуться. Пробую нейтральный вкус этого слова, однако на языке всё равно остаётся горечь пустоты и усталости. И даже неплохо, что за общим гулом неглубокомысленных вопросов мой короткий ответ остаётся незамеченным. Когда я решаю, что мне пора ехать домой, Люся возражает, протестует. Она отговаривает меня всю дорогу, пока мы едем в такси, и потом, когда машина уже останавливается у моего подъезда. Приводит весомые аргументы и даже совершает неудачную попытку моего похищения. Бесполезно. А куда мне идти? Прятаться от мужа у неё или по гостиницам и съёмным квартирам? Глупости. Тем более я настроена как никогда решительно. Хватит. Вот сейчас меня хватит. Андрей точно дома. На то, что он спит, я могу не надеяться, потому что яркое освещение в окнах нашей квартиры говорит о том, что меня там ждут. А вот на незамедлительное выяснение отношений могу не рассчитывать. Он будет молчать и не замечать меня до тех пор, пока я не испытаю нездоровое чувство вины за всё происходящее. Такая давящая разновидность психосадизма. Час, два, день, неделя. Сроки тотального игнора со стороны абьюзера могут доходить до полного абсурда. Порой начинаешь сомневаться в собственной адекватности. Так и происходит. Муж встречает меня, недовольно поджав губы. На долю секунды его лицо искажается гримасой бешенства. Он открывает рот, но тут же его закрывает. Шумно выталкивает воздух ноздрями. Судя по всему, борется с собственным внутренним противоречием заговорить. От его взгляда прям замирает что-то внутри. Видимо, даётся ему это ой как нелегко. Жилы на его шее вздуваются канатами, а всё тело напоминает взведённую пружину. Он злится, негодует. Меряет меня взглядом, словно я по шкале его ценностей теперь значусь на одном из последних мест. И предсказуемо уходит, громко хлопнув дверью нашей спальни. Ждать, пока он передумает и вернётся, дурацкая мысль, поэтому я сразу достаю из диванного бельевого короба свой скромный тревожный чемоданчик, состоящий из одной подушки, и закрываюсь в ванной. И хотя я со всеми удобствами устраиваюсь в небольшой джакузи, уснуть никак не удаётся, ворочаюсь с боку на бок. Ну, правильно, ведь не на пружинном матрасе. За нашу с Андреем семейную жизнь, таких как это ночей, было немного. Сколько? Три? Пять? Хотя, если подумать, то немного понятие относительное, ведь для кого-то и одной такой будет достаточно. Неадекватные вспышки его гнева раньше я списывала на огромное количество проблем. И только позже начала понимать, вспоминать, замечать что эти его глобальные проблемы носят регулярный характер. Здесь я не то сказала, там не так смотрела на мужа подруги, тут не так улыбнулась, а ещё не предупредила, что в туалете закончилась туалетная бумага. Андрей всегда находил повод, чтобы выплеснуть на меня свой гнев. Поначалу я долго занималась самокопанием, но постепенно начала осознавать, что психически нормальный человек — Никогда не остановит посреди дороги свою машину из-за одной какой-то не такой моей фразы. Он не извинялся. Он не виноват. Всё, что происходило в нашей жизни, случалось исключительно из-за меня. Это всё я. Я его доводила, я не понимала, я не вовремя открывала рот и даже не так думала тоже я. Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я. Неожиданно мои подружки, сто процентов неидеальные жёны и домохозяйки, начали отнимать меня у него. «Пусть их будет поменьше в твоей жизни», напирал Андрей. «А лучше пусть их не будет в нашей жизни совсем». Уже через год после нашей свадьбы из моей жизни исчезло почти всё, чем я жила до этого. Редкие вылазки в кафе или кино заканчивались претензиями дома и вопросом, почему я провела это время не с ним, Вот ему, например, никто, кроме меня, не нужен. Да-да, весь мозговый объяснялся и оправдывался его сильной любовью. А я неблагодарная. Да если бы ты меня хоть в половину того, как я тебя люблю, любила, да что там в половину, хотя бы на четверть? Андрей всегда знал, во сколько, с кем и куда я иду. После 20 часов вечера выходить из дома женщине, даже в соседней продуктовый за хлебом, недопустимо потому что небезопасно, ведь он же мной так дорожит, так меня любит, как никто и никогда. Танцевать в ночные клубы с подружками ходят только Ш и Б. И даже в компании наших общих друзей, да что там, на семейных праздниках, его наблюдательный взгляд всегда был направлен только на меня. Как танцую, как флиртую, даю повод. Патологическая, неадекватная ревность — Согласно его наблюдениям, я нравилась всем, и меня хотели абсолютно все. Даже двоюродный брат его мамы, 69-летний Семён Никифорович. И кто же был в этом виноват? Правильно, я. В моём гардеробе, по его мнению, странным образом появились слишком короткие платья, слишком обтягивающие брюки и полупрозрачные блузки со слишком глубоким декольте. Зачем? Ты ведь никого не ищешь? «Нет, Андрей, конечно, к батарее меня не привязывал. Я могла сходить в музей на интересную литературную встречу или любое приличное столичное мероприятие и без него. Но должна была иметь в виду, что потом моё настроение будет сто процентов испорчено. Лучше бы провела время с любящим и скучающим по тебе человеком. Постепенно я начала привыкать к тому, что он — главный человек в моей жизни». Натягиваю подушку себе на голову и накрепко прижимаю её руками с двух сторон, затыкая уши, как только за дверью слышу приглушённый голос Андрея. «Поговорим?» Я слышала, что где-то на небесах, ещё до своего рождения, человек выбирает себе судьбу и родителей, чтобы пройти важные уроки жизни. Сдаётся мне, я зазевалась в какой-то неправильной очереди. Раставила вокруг себя сумки, куда мне щедростью накидали полные горсти мучений, как на продуктовом рынке, когда подлый продавец извернётся и обязательно добросит гнилых яблок тебе в пакет. А бонусом мне выдали кулек переживаний. На сдачу.